Глава 10. Шкатулка из неизвестного металла, потемневшая от воздействия земли и времени, стояла на старом серванте возле небольшого телевизора. Рыжая борода приволок свое сокровище в дом, чтобы еще раз посмотреть странное содержимое, которое тянуло его к себе чем-то недоступным пониманию, но четким и сильным. Очень давно Рыжей Бороде посчастливую совершить две находки, и он прекрасно помнил этот таинственный прилив возбуждения перед неизвестным, загадочным, В те годы он еще не знал сексуального влечения, не маячил в его голове всепоглощающая алчность, поэтому пережитое ощущение далекой тайны сильно ударило в детское сознание. Нашел он в те далекие годы две серебряные царские монеты, искал полосатых червей, собираясь на рыбалку а ему подвернулся волшебный отголосок давно ушедших дней. Монеты были темные, покрытые непонятного свойства налетом, Он долго очищал их, тер и мыл, приведя в надлежащую форму, спрятал в коробке, где хранил очень много всякого барахла, которое казалось ему самым важным и ценным из того, что имеется в жизни. Но прятать свое достояние долго ему не удалось. Однажды вечером он забылся, и в комнату тихо вошел отец. Андрей не услышал и увидел рядом с собой отца, лишь когда почувствовал присутствие того за спиной. «Откуда это у тебя?» – спросил отец. «Нашел», – честно ответил он тогда. Лицо отца было опухшим от слишком частого употребления спиртного. Кожа та порщилась глубокими морщинами, а карие глаза уже давно впали в глубину глазниц. Рано посидели волосы, жесты были медлительны, а слова спокойны. Одетый в старый кургузы пиджак и такие же брюки, он пришел с работы на три часа позже и должен быть привычно пьян. Но сегодня вечером отец выглядел абсолютно трезвым, и от него не исходил обычный запах свежего перегара. Отец присел на кровать, молча протянул руку, и Андрей отдал ему две драгоценные монеты. Отец недолго рассматривал их. Андрей думал, что он сейчас вернет ему монеты назад, сказав что-то вроде «Здорово, сынок!». Но отец сказал совсем другое. «Андрюша, ты понимаешь, что такие вещи не принадлежат тебе?» «Но, папа, я их нашел!» — ответил Андрей. Но уже при этом он почувствовал волну наползающего странного испуга, который на самую малость опережая время подсказывал Андрею, что сейчас тяжелая ладонь отца сомкнется, унося с собой самое дорогое, что есть у него. В голове прилила кровь. Она же непривычно застучала в районе висков. Напряжение нарастало, давило приближающейся истерикой, которая имела в себе рвущиеся наружу слезы. Отец долго молчал, его лицо ничего не выражало. Андрей попытался дополнить. «Папа, я нашел их не у нас во дворе». Хотелось этим обозначить, что это чужие монеты. Но на отца попытка не подействовала. «Сынок, я заберу монеты, так лучше будет, и мама тебе то же самое скажет». «Тяжело», — с ненаигранной грустью сказал отец. Слезы в одно мгновение преодолели последний рубеж, и маленькими капельками покатились по детским щекам. — Сынок, не плачь, ты молодец, сделал хорошее дело, найдя монеты. Теперь наша с мамой очередь решить, что с ними делать. Слезы продолжали бежать. Истерика отступила, так и не начавшись. Отец ушел, забрав монеты. Андрей не заметил, как уснул в ту трагическую ночь. Монеты исчезли так же неожиданно, как появились. Зато надолго врезались. В сознание, четкие воспоминания об этом вечере — обуставшем и трезвом отце, горящим тусклым, чуть заметным с расстояния прожитых лет светильником на фоне слегка зеленоватых обоев, на которых в изящной форме помещались красивые сплетения из неизвестных цветов, их листьев, их побегов.